До этого момента я не замечала красавчика, потому что он очень уж хорошо себя вел. Лежал на подоконнике, такой же неподвижный, как сдобная булочка на блюдце. Думаю, никогда раньше не видел я такого изумительного пекинеса, хотя не стану притворяться, будто знаю, по каким критериям оценивают судьи эту породу. Он бы не уступал белизной молоку если бы не чуть заметный кофейный оттенок, который, впрочем, не только не портил, но лишь подчеркивал его красоту. В глазках, черных, глубоко посаженных, как сердцевина цветка, не читалось абсолютно никаких мыслей. Эта собака не отреагировала бы на слово «кошка», не выказала бы юношеского энтузиазма, если бы ей предложили прогуляться. Думаю, некоторый интерес у нее могло вызвать разве что собственное отражение в зеркале. И, конечно же, кормили красавчика в волю, так что он не обращал никакого внимания на остатки обеда. А, возможно, привык к более изысканной пище, чем лангуст. «А вы не можете оставить его у подруги?» — спросила молодая женщина. «Оставить красавчик?» Вопрос просто не требовал ответа. Она пробежала с пальцами по длинной шерсти цвета «Кафе Оле» Но красавчик, в отличие от любой другой собаки, при этом даже не шевельнул хвостом. Правда, издал какой-то звук, напоминающий недовольное ворчание старика, которого случайно потревожил в клубе официант. «Всё это карантинные законы. Почему ваши конгрессмены их, наконец, не изменят?» «У нас они называются членами парламента», — ответил мужчина, стараясь скрыть неприязнь. «Мне все равно, как они у вас называются». Словно живем в средние века, я могу поехать в Париж, в Венецию, в Вену. Да что там, могла бы поехать и в Москву, если бы пожелала. Но не могу поехать в Лондон, не поместив красавчика в отвратительную тюрьму со всеми этими ужасными собаками. Я думаю, ему бы отвели. Тут он запнулся и со свойственной англичанам безукоризненной вежливостью стал подбирать подходящее слово. Камеру, клетку, отдельное помещение. Страшно подумать, какие болезни он может там подцепить. Она подхватила пёсика, словно меховую накидку, и решительно прижала к левой груди. Тот даже не заворчал. Он полностью повиновался ребенок, и тот бы взбунтовался хоть ненадолго. Бедный малыш, не знаю почему, но я не мог заставить себя жалеть этого пса. Возможно, потому что он был слишком уж красивым. Бедный красавчик хочет пить, ворковала хозяйка. Я принесу ему воды. Мужчина поднялся. Пол бутылки вьяна, если вас не затруднит. Я не доверяю воде из-под крана. На том я их и оставил, потому что в 9 вечера начинался сеанс в кинотеатре на площади Деголе.